Тут же из пары досок было сколочено подобие письменного стола. Александр Осьпович лежал под одеялом с закрытыми глазами. Вокруг топчина валялись клочья бумаги. «Был обыск. Забрали все, что он написал», — объяснил сосед. Александр Осьпович приоткрыл глаза. Они были мутными от сильной душевной муки. «Да, все...» «Унесли, отняли», — сказал он раздельно и снова закрыл веки. Что сделать? Что сказать? Теперь, знаю, тогда не нашлась. Просто сидела возле него в чужом, многонаселенном бараке, присутствуя при чем-то вопиющем. В тюрьме... На лесных колоннах так называемые шмоны производились постоянно, отбирали острые предметы. Это было другим ограблением, воровством, более страшным, чем то и другое вместе взятое. Безвозвратно отбиралось то, что п р о и з в о д и л о на свет творческая природа человека. Казалось, Александр Осипович был в забытии, Но через несколько мгновений он внятно произнес с ф е р з ё м и через паузу у к о р о л е в о й н и ч е г о не смысля в шахматах, я поняла главное — это внутренняя попытка справиться с нестерпимой болью. Эзопов язык нужен, чтобы не закричать всем известное «не могу». Когда позже Александр Осипович говорил, как много надо сил, чтобы перенести свое бессилие, я неизменно вспоминала этот серый день, барак, его полубредовое состояние, непостижимый для меня способ одоления боли. Досадую на свою память за все ею оброненное, несбереженное». При живом общении с Александром Осиповичем я неизменно удивлялась обилию возникавших поворотов, решений, тем и подходов к ним. в с ё вобрать не успевала. Снедавшие душу внутренние распри делали меня ко многому глухой. Но я одержимо жаждала вызнать, что такое цель жизни, возможно ли нащупать в этой взбаламученности свой путь, чтобы добиться согласия с собой. Возвращаясь после отбоя в барак, брала в руки карандаш и и обрывки, г о д н о й для письма бумаги, чтобы продолжить разговор с Александром Осиповичем». На следующий день я получала таким же образом написанные листки, и многие годы ответа Александра Осиповича оставались для меня откровением жизни. Приведу несколько отрывков из его писем. То, что именуется целью жизни, не есть нечто вне нас лежащее, к чему мы стремимся. Когда это так, то это абстракция, зыбкая, малоубедительная и реально всегда обманывающая. Цель жизни не только чаяние, не только направление, это тонус нашей жизни, это ей присущий стержень, непосредственная активность нашего творческого и творящего «я». В осуществлении через дело внутреннюю свободу утверждает себя личность, а это этот процесс завоевывания И есть цель жизни. Тут сплошные вывихи в философии и религии, в преодолении коих росла наша духовная культура. И вместе, как это просто, если не искать формулировок, а чувствовать. Но о таком мы еще будем много говорить. «Я перечел приписку на обороте вашего письма, девочка моя родная и близкая. Я знаю, что я вам нужен. Все, что я делаю для вас, я одновременно делаю и для себя. Ну, а сами вы подозреваете хоть, как благодарен я судьбе, даме отнюдь мною непочитаемой?» «Вам, тебе, Тамарочка, и себе самому за великое богатство от нашей с вами встречи. Кстати, я с первого мгновения как-то совсем...»